Кир Булычев. Мамонт. Глава первая. Петр Гаузе. Коренной русак. Фамилия от предка, саксонца, который нанялся Петру Великому в драгунские капитаны. Служил честно, поселился в России, скончался в бригадирском чине, окруженный детьми и внуками. Отсюда пошли Гаузе, преимущественно Петры, все коренные русаки. В конце полевого сезона 1976 года Петр Петрович Гаузе искал мамонта. Но лодка перевернулась. Петр чудом выбрался из потока, вполз по особи повыше, оглянулся. От его лодки, припасов, документов, фотокамер, сигарет и дневников ничего не сохранилось. По стремнине неслось одно весло. Горше всего было без сигарет. Бог с ними, с едой, документами и теплой одеждой, страшно остаться в лесу без сигарет. Петр Гаузы пошел вниз по реке. Сыпал мелкий дождь, ночью, разве что не примораживало. придется мамонту ждать до следующего лета. На второй день, изголодавшись, промаявшись, без сна под корнями поваленной ели, Гауза решил срезать километров десять. Река делала петлю, вот и решил срезать. Если бы не так хотел курить, не посмел бы удалиться от берега. Часа три пробирался сквозь бурелом, наткнулся на брусничную россыпь. Брусника еще не поспела, была розовой, мучнистой. Гаузе долго ползал от кустика к кустику, пока не показалось, что почти сыт. Тогда-то и потерял направление. Солнце не видно, облака цепляют за вершины деревьев, лишайники растут, как вздумается, и не показывают, куда идти. Гаузе пошел туда, где ниже, чтобы попасть к реке, потом к людям и к сигаретам. К вечеру отыскал ручеек, на его берегу переночевал, а утром ручей привел его в болото и кончился. Некоторое время Гауза сидел на краю трясины и утешал себя, что другие бродили неделями и ничего оставались живы, побрел дальше. Совсем отчаялся, чуть не плакал, вдруг увидел железную дорогу, принял ее за галлюцинацию, тем более, что была она неполноценной, только насыпь и шпалы. Насыпь кое-где осела, шпалы расползлись. Петр Гаузе пошел по шпалам. Шаг маленький. Шаг большой, шаг короткий, шаг широкий. Размышлял, когда дорогу забросили. То ли ошибка царских инженеров, то ли причуда сталинских пятилеток. Километров через пять спустился с насыпи, пожевал брусники, но далеко не отходил. Насыпь, как ниточка, выведет к людям. Потом Гаузе нашел мертвого человека.